Тут зал шевельнулся, и пять тысяч глаз сосредоточились на клетчатом. А тот, щелкнув пальцами, залихватски крикнул «Три-четыре!» Тотчас поймал из воздуха атласную колоду карт, стосовал ее и лентой пустил через сцену. Кот немедленно поймал колоду, в свою очередь стосовал ее, соскочил с кресла, встал на задние лапы, и обратно выпустил ее клетчатому. Атласная лента фыркнула, клетчатый раскрыл рот, как птенец, и всю ее карту за картой заглотал. Даже аплодисмента не было, настолько кот поразил публику. «Класс!» — воскликнули за кулисами. А Фагот указал пальцем в портер и сказал... «Колода эта теперча, уважаемые граждане, в седьмом ряду, место семнадцатое в кармане!» В портере зашевелились, и затем какой-то гражданин, пунцовый от смущения, извлек из кармана колоду и застенчиво тыкал ее в воздух, не зная, куда ее девать. «Пусть она останется у вас на память!» «Гражданин Парчевский!» — козлиным голосом прокричал фагот. «Вы не зря говорили вчера, что без покера жизнь в Москве несносна!» Тот, фамилия которого действительно была Парчевский, вытрящил глаза и колоду положил на колени. старая штука!» — раздался голос с галерки. «Они уговорились!» «Вы полагаете?» — отозвался Фагот. «В таком случае она у вас в кармане!» На галерке произошло движение, послышался радостный голос. «Червонцы!» Головы поднялись кверху. Какой-то сметенный гражданин на галерке обнаружил у себя в кармане пачку, перевязанную банковским способом с надписью «одна тысяча рублей». Соседи навалились на него, а он начал ковырять пачку пальцем, стараясь дознаться, настоящие это червонцы или какие-нибудь волшебные. «Истинный бог! Червонцы!» — заорали на галерке. «Сыграй со мной в такую колоду!» — весело попросил женский голос в ложе. а век плезир, мадам!» — отозвался клетчатый, И крикнул «Прошу глядеть в потолок!» Головы поднялись, фагот рявкнул «Пли!» В руке у него сверкнуло, бухнул выстрел И тотчас из-под купола, ныряя между нитями подтянутых трапеций Начали падать в портер белые бумажки Они вертелись, их разносило в стороны, забивало на галерею, откидывало и в оркестр, и в ложи, и на сцену. Через несколько секунд бумажки, дождь которых все густел, достигли кресел. И немедленно зрители стали их ловить. Сперва веселье, а затем недоумение разлилось по всему театру. Сотни рук поднялись к лампам, И на бумажках увидели самые праведные, самые несомненные водяные знаки. Запах также не оставлял ни малейших сомнений. Это был единственный, лучший в мире и ни с чем не сравнимый запах только что отпечатанных денег. Слово «Червонцы! Червонцы!» загудело в театре. Послышался смех с крики «Ах-ах-ах!». Зрители вскакивали, откидывали спинки, ползали в проходах. Эффект, вызванный фокусом белой магии, был ни с чем не сравним. На лицах милиции в проходах выразилось смятение. Из кулис без церемоний стали высовываться артисты. На галереи вдруг послышался голос. «Да ты не толкайся! Я тебя сам так толкну!» И грянула плюха. Произошла возня, видно было, как кого-то повлекли из галереи.